От дяди Юры на мой новый телефон пришло сообщение, состоящее из нескольких знаков. Восклицательный знак «два я». Означало оно вот что. «Срочно надо встретиться через два часа. Сам тебя найду». Это мы с ним так договорились. Поскольку мне ни в коем случае нельзя выбираться в город, то я могу подъехать к тому самому торговому центру, где покупаю продукты и пью кофе. Через два часа. и он сам меня там найдёт». «Что ж, надо так надо. Наверное, у него есть новости». Я оставила Оську на участке и велела вести себя прилично. Он обиженно отвернулся, ведь я обещала, что больше его не покину. Я так быстро добралась до торгового центра, что заглянула к знакомому уже парню, чтобы выпить кофе, но почему-то у него было закрыто. И в сетевом кафе была очередь, а время уже поджимало. Дядя Юра предупредил, чтобы я ожидала его на свежем воздухе, что в кафе все люди на виду, а он этого не любит. Я шла по улице в мучительных раздумьях. Находки последних дней недвусмысленно указывали на Василия. и обгорела из сапоги и значок Нижнезаводского футбольного чемпионата. Неужели я живу под одной крышей с маньяком-убийцей? Всё во мне противилось этой мысли. Я не могла поверить, что Василий может совершить что-то плохое. Да не просто плохое, а ужасное, чудовищное, поистине нечеловеческое. И опять же Оська. Он явно привязался к Василию, а Оська отлично разбирается в людях и с первого взгляда отличает хороших людей от плохих. Да, но улики, неопровержимые улики, с ними не поспоришь? Тут в мои мысли вторгся гнусавый старческий голос. «Девушка, милая, переведи меня, пожалуйста, через дорогу. Я одна не могу. и Я боюсь». Я подняла глаза, рядом со мной стояла крупная старуха с завитыми седыми буклями, опирающаяся на суковатую палку. «Переведи меня, пожалуйста. Я очень боюсь самодвижущегося транспорта. Могу упасть под колеса». Движение на шоссе было, конечно, весьма интенсивным, так что старухины опасения были не напрасны. «Да, бабушка, конечно, я вас переведу». Я подхватила старуху под локоть и шагнула на дорогу. «Я лучше сама за тебя буду держаться». Старуха с неожиданной силой вцепилась в мой локоть и засеменила рядом со мной. «Послушай, дорогая, что я тебе скажу». Она потянулась к моему уху, и вдруг прошептала отчётливо «Не дёргайся». И не показывай удивления, сохраняя спокойствие, договорились? «Что? Почему я должна удивляться? Я покосилась на подозрительную старуху. Уж не сумасшедшая ли она? Вид вообще-то какой-то странный. Наверное, и правда сумасшедшая. Нет, не сумасшедшая», — ответила старуха на мой незаданный вопрос. «Это я, дядя Юра». Я вздрогнула и снова недоверчиво взглянула на старуху. «Не может быть!» говорю же не дёргайся!» Прошипела она, почти не шевеля губами. «Я должен тебя предупредить. У меня есть для тебя две новости. Одна хорошая, и другая плохая. Начну с хорошей. Люди Аргольда пока не обнаружили тебя. Но плохая... Они нашли твоего мужа и следят за ним, чтобы он вывел их на тебя. Так что имей в виду...» «Ни в коем случае не пытайся связаться с ним, не пытайся выйти с ним на контакт, ни в коем случае. Ты поняла?» «Поняла», — ответила я. «Это всё?» «Не всё», — ответила старуха дядя Юриным голосом. «Что у вас тут случилось? Двойное убийство? Расчленёнка?» «Ну да. Зачем спрашиваете, если сами всё знаете?» «Не всё». Признался он, и я в глубине души обрадовалась, а то он уже начал меня малость утомлять. Всё знает, всё видит, всё замечает, всё контролирует. Затем, что чушь какая-то получается. Луну сюда ещё приплели. Кто? Аргольд? — удивилась я. И он тоже. Какая-то там тёмная история. Вроде бы то же самое было четырнадцать лет назад. Я знаю. Хотела поддакнуть я, но прикусила губы. И двадцать восемь тоже. «Да?» Надеюсь, дядя Юра ничего не понял по моему голосу, потому что я решила не рассказывать ему ничего про то, что знаю, и про то, что видела Василия ночью. Сама сначала разберусь. И вообще у меня сейчас другие заботы. «Значит, сиди тихо. На улицу лишний раз не выходи. Собачка пусть на участке погуляет. Поняла?» «Да поняла, поняла». Отмахнулась я и снова покосилась на странную старуху. на удивительного дядю Юру. Но рядом со мной уже никого не было. Переодетый старик непонятным образом исчез, словно сквозь землю провалился. Я пошла к остановке автобуса, и направление моих мыслей совершенно переменилось. Значит, люди Аргольда нашли Михаила. Старик точно знает, иначе не говорил бы. Они в любой момент могут его схватить. Они будут бить его, пытать, чтобы заставить привести их ко мне. Но он при всем желании не сможет этого сделать, потому что понятия не имеет, где я нахожусь. А значит, его будут мучить и мучить, а потом убьют. И смерть его будет мучительной. Перед глазами встало лицо Михаила, избитое, окровавленное. Они будут бить и бить его, пока он не потеряет сознание. Тогда они обольют его ледяной водой и снова будут пытать, бить ногами и кричать в ухо «Где она? Где она?» Я представила себе страдания мужа и невольно вздрогнула. Да что там вздрогнула? Я едва не застонала в голос, какой бы ни был, это мой муж, с которым мы прожили довольно долго, больше двух лет. И замуж я выходила за него по любви, и он не так уж плохо со мной обращался. Его мамаша, конечно, тут еще подарок, но он за нее не отвечает. То есть он мог бы что-то сделать, лишний раз за меня заступиться, но... Да разве сейчас это так важно? Дядя Юра велел мне ни в коем случае не связываться с Михаилом, но что он понимает в семейных отношениях? Судя по всему, он прожил всю жизнь один. Нет у него ни жены, ни детей, так что тут он меня понять не может. И опять же, он сам сказал, что меня люди Аргольда не нашли. Значит, я была достаточно осторожна и дальше буду осторожна, если не потеряю голову. но я просто обязана предупредить мужа, пока он свободен, он должен резко сменить внешность и сбежать, лечь на дно. У меня возникло несколько вариантов, как он может это сделать, но для того, чтобы предложить ему эти варианты, я должна с ним связаться. Конечно, дядя Юра категорически запретил мне это делать, но, может быть, он говорил одно, а имел в виду совершенно другое? Если бы он в самом деле не хотел, чтобы я связалась с Михаилом, он не стал бы говорить о грозящей ему опасности. Под влиянием этих мыслей я решила все же передать Михаилу предостережение. Тут я очнулась от тяжких дум и осознала себя в автобусе. И вот уже и поселок наш показался, надо же. И не заметила, как в автобус села и до места доехала. «Выходит кто?» — крикнул водитель, увидев, что на остановке никто не ждет. «Я выхожу, Встрепенулась я и побежала к двери. «Проспала годка несчастная», — фыркнул водитель. «Кнопку заранее нажимать нужно». Выйдя из автобуса в полном одиночестве и оглядевшись по сторонам, я достала телефон, тот, который купила у дилера, и набрала на нём номер Михаила. Но из трубки донёсся равнодушный механический голос. «Телефон вызываемого абонента выключен или находится вне зоны доступа сети». Ну да, кто бы сомневался. Разумеется, муж выключил свой телефон или даже выбросил его, чтобы по нему его не нашли. Но как тогда с ним связаться? И тут меня осенило. Нужно позвонить свекрови. Она наверняка знает, как можно с ним связаться, и сразу поймет, как важно передать ему мою информацию, и сделает все, что можно, чтобы спасти своего сыночка. У она-то расстарается, если надо, не то что бандитов. «Взвод спецназовцев положит, но сыночка вызволит». Видит Бог, как мне не хотелось ей звонить, я представила лицо свекрови, вечно недовольное с поджатыми губами и маленькими свирепыми глазками. Вспомнила, сколько я от неё натерпелась и тяжело вздохнула. Мало того, что она меня всегда ненавидела, я точно знала, что злобная баба сдала меня людям Аргольда. Но другого выхода у меня не было. «Если я не предупрежу Михаила, то буду всю жизнь корить себя. Могла ведь предупредить, но не стала». Я сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, и набрала номер свекрови, и она тут же ответила. Едва услышав ненавистный голос, я быстро проговорила. «Это я. Ничего не спрашивайте и не повторяйте». Свяжитесь с Михаилом и передайте ему, что его выследили те люди, за ним следят. Ему необходимо немедленно сбежать, скрыться, изменить внешность и документы». До этого момента свекровь молчала. Видимо, от удивления лишилась дара речи, но тут она собралась силами и заверещала. «Это ты? Стерва! Зараза, все из-за тебя! Где ты находишься?» «Так я тебе и сказала», — заорала в ответ я, хоть и ожидала уже от неё всякого, но не такого. Я звоню ей с риском для жизни, чтобы её сына спасти, а она первым делом спрашивает, где я нахожусь. Это чтобы меня людям Аргольда сдать? Ну и ну. «Не трать время, спасай сына», — рявкнула я. «Если бы не он, ни за что бы звонить не стала», — и я прервала разговор. и посмотрела на телефон, как на ядовитую змею или на гранату с выдернутой чекой. И только тут до меня дошло, что я совершила непростительную ошибку. Да что там ошибку, снова я сделала огромную глупость. Сделать звонок все равно, что закричать на всю улицу «Вот она я! Берите меня!» Найти человека по включенному телефону ничего не стоит? Если уж у них моё лицо есть в базе данных, то номер телефона свекрови точно записан. Нарочно, небось, её не трогают, ждут, что кто-то из нас ей позвонит, и тогда они поймут, где нас искать. Михаила уже вычислили, и я не нашла ничего умнее, чем позвонить этой заразе сама. Как бы то ни было, сделанного не воротишь, мне осталось только одно — избавиться от этого телефона». И я выбросила злополучный аппарат в мусорный бак, мимо которого как раз проходила. В помещении технического отдела службы безопасности компании «Стройтраст» зазвонил звонок, и загорелась красная лампочка. Молодой сотрудник отдела снял трубку местной связи и доложил своему непосредственному шефу «Есть звонок». «Какой еще звонок?» — переспросил шеф. «Ну, та тетка, чей телефон вы велели прослушивать». Ей только что позвонили. Парень изложил содержание разговора, и его шеф оживился. Удалось засечь место, откуда был звонок. Удалось, но потом телефон выключили. Пришли мне координаты. Степаныч производил утренний обход своего участка. Степаныч был авторитетный бомж, уважаемый в узком кругу бомжей и бездомных, поэтому и участок ему достался хороший, урожайный. На этом участке имелось пять мусорных контейнеров, один из которых, тот что возле поселкового магазина, был особенно ценный. Там всегда можно было найти что-нибудь полезное. Вот и сейчас он вытащил из контейнера три банки из-под пива, Пару почти целых кроссовок. Пара — это большая удача. Почему-то обычно глупые люди выбрасывают обувь по одной штуке. Не очень поношенный ватник. В Древнем Риме жил философ и литератор Марциал, который каждый день клал в специально предназначенный для этого ящик белый камень, в том случае, если день был удачный. Или черный камень, в том случае, если день не задался. Своим наследникам он завещал после его смерти вскрыть этот ящик и посмотреть, каких камней в нём больше. Если бы больше было белых камней, то жизнь его можно было бы назвать счастливой. Если же чёрных, то жизнь его не удалась. Так вот. Судя по сегодняшним находкам, Степаныч мог бы положить в свой ящик белый камень. Он уже хотел закрыть контейнер, но тут возле стеночки что-то матово блеснуло. Степаныч наклонился, протянул руку и не поверил своим глазам. Он достал из контейнера самый настоящий мобильник. «Сломанный, наверное», — пробормотал Степаныч, который не верил в такие подарки судьбы. Он нажал на кнопку, и экран телефона засветился. Значит, телефон работает. Надо же, какая удача! Степаныч обтер свою находку полой куртки, полюбовался ею и задумался. Перед ним были два пути. Один другого лучше. Или у него, как у обеспеченного человека, будет собственный мобильный телефон, или он этот телефон продаст дилеру Константину за приличные деньги. Деньги, конечно, вещь соблазнительная. На них можно будет купить бутылку настоящей непаленой водки или две бутылки не совсем настоящей. С другой стороны, иметь свой собственный телефон — это так круто! Ему, конечно, некому звонить, но он сможет в любой момент на глазах удивленных коллег достать телефон из кармана, глубокомысленно посмотреть на экран и произнести сакраментальную фразу «Полковнику никто не пишет». И вот тогда бомжиха Люсинда посмотрит, наконец, на него с интересом. Люсинда была, конечно, далеко не красавица, и, мягко говоря, не первой молодости, у нее не было передних зубов, Зато было здоровенное бельмо на левом глазу, которое она стыдливо прикрывала седой чёлкой. Степаныч иногда думал, что эта Люсинда ему и даром не нужна, просто хотелось досадить её, как она сама выражалась, бойфренду Коле по прозвищу Кабан. Коля прозвищу своему очень соответствовал, то есть был здоровенный бугай, озабоченный только тем, как бы поесть. Причём жрал всё, желудок у него был железный. И не раз уже они со Степанычем сталкивались на узкой дорожке у мусорных баков, пока не договорились поделить территорию. И то Степаныч подозревал, что Колян у него подворовывает. И через два часа, встретившись с одноглазой Люсиндой и ее приятелем Колей Кабаном, он с затаенной гордостью проделал все действия. Достал из кармана телефон, нажал на кнопку, чтобы этот телефон засветился, Глубокомысленно посмотрел на экран и проговорил тоном чрезвычайно занятого человека. «Полковнику никто не пишет». И в это мгновение по лицам своих, с позволения сказать, коллег, он понял, что прикол не удался, что-то пошло не так. На лицах Люсинды и Кабана было не уважительное удивление, а откровенный испуг. И смотрели они не на телефон в руке Степаныча, а на что-то за его спиной. А в следующее мгновение Степаныч оглянулся и увидел двух парней в тёмных костюмах и с тёмными неприязненными лицами. «Исчезните!» — бросил один из этих парней Люсинди и Кабану, и повторять ему не пришлось. Тех двоих словно ветром сдуло. Степаныч тоже попытался было исчезнуть, но тёмный схватил его за плечо, рука у него была холодная и жёсткая, как кузнечные клещи. «Тебя это предложение не касается». проговорил он так же холодно и жёстко. «Если это ваш телефончик, так я его отдам, никаких вопросов», забубнил Степаныч, сразу сообразив, что всё дело в телефоне. «Я его и брать-то не хотел, я чужое никогда не беру, у меня нет такой привычки, чтобы чужое брать». Да, по всему получалось, что вместо белого симпатичного камешка в ящик сегодня упадёт огромный чёрный булыжник. «Телефончик ты, само собой, отдашь», — процедил тёмный парень. «А кроме того, ты нам сейчас расскажешь, откуда его взял». «Из мусорки взял», — торопливо признался Степаныч. «Это законная моя мусорка. Я в своём праве из неё всё брать, что найду». «Какая мусорка?» — уточнил тёмный. «Известно, какая. Самая лучшая на моём участке, та, которая возле Нюшиного магазина». «А кто этот телефон выбросил, ты, конечно, не знаешь». И тут Степаныча осенило. Он вспомнил мрачную фигуру, которую видел возле заветной мусорки как раз перед тем, как нашёл там злополучный телефон. «Ведьма его выбросила», — выпалил он уверенно. «Ты что несёшь? Какая ведьма?» «Обыкновенная ведьма», — проговорил бомж, удивлённый непонятливостью собеседников. «Вся чёрная. Негритянка, что ли?» Зачем негритянка белая, но волосы черные, и глаза черные, и губы черные, даже ногти на руках и те черные. Для большей выразительности и достоверности своих показаний Степаныч придал собственным пальцем вид длинных скрюченных птичьих когтей, что было не очень трудно, учитывая, как давно он приводил в порядок ногти. Тут он вспомнил еще один эпизод, который мог сделать его показания еще более ценными. Я эту ведьму еще до этого видел. Она по улице шла, и с ней была собака. «Какая собака?» — заинтересовался темный. «Здрашенная такая собака», — оживился Степаныч, почувствовав этот интерес. «Сама рыжая, а морда черная». Темные личности выразительно переглянулись. Степаныч подумал, что его акции определенно растут, и решил этим воспользоваться. «Может быть, сегодняшний день будет все же удачным из тех, когда умный римлянин клал в ящик белый камень?» «Видите, мальчики, какую я вам пользу принес?» — проговорил он умильным, заискивающим голосом. «И телефончик я вам отдал без разговоров. Так, может, вы того?» «Чего того?» — переспросил один из незнакомцев, нахмурившись и еще больше потемнев лицом. Степанычу стоило бы обратить внимание на эту перемену его внешности, но он был несколько ослеплён своим успехом и попытался развить его, проговорив. «Известно чего. Может, вы мне денег немного отстегнёте, информация нынче дорого ценится. Лично я считаю, что вполне заслужил скромное вознаграждение». «Ах, скромное!» — переспросил парень, шагнув ближе к бомжу. «Ах, вознаграждение!» Он внезапно сделал выпад и молниеносным движением левой руки ударил Степаныча в глаз. Бомж отлетел в сторону и плюхнулся в лужу, успев подумать, что день сегодня всё же выдался неудачный. Парень удовлетворённо усмехнулся, переглянулся с напарником и проговорил. «Как ты считаешь, можно считать мой хук левой скромным вознаграждением?» «Очень скромным», — ответил напарник. Но большего он, разумеется, не заслужил. После этого двое в чёрном удалились, оставив Степаныча валяться в луже. Несмотря на то, что я твёрдо решила затаиться дома как мышь в норке, обстоятельства оказались сильнее. А именно, в доме кончилась соль. А без соли, разумеется, и суп не сваришь. К соседке за солью я тут сбегать не могла. Как уже говорила, дом Василия стоял на отшибе. пока до соседей добежишь, быстрее до магазина дойти. Оську я с собой не взяла, причем пришлось запереть его в доме, до того он скандалил и требовал идти со мной. Я шла к магазину, как вдруг на моем пути возник колоритный бомж с художественно подбитым глазом. Я попыталась обойти его слева, но он шагнул в ту же сторону. Попыталась обойти справа, Но он снова заступил мне дорогу и проговорил хриплым пропитым голосом. «Дама, я извиняюсь, разговор имеется». «Какой еще разговор?» — спросила я, пожалев, что не взяла с собой оську. «И ведь предупреждал же он, что может мне понадобиться, а я не послушалась». «Важный! Тут двое таких про тебя спрашивали». Сердце у меня провалилось. Неужели началось? Неужели люди Аргольда всё же отыскали меня, несмотря на все усилия? Я справилась с паникой и спросила как можно спокойнее. «Что значит про меня?» «Почему ты думаешь, что про меня?» «Потому что это ведь ты, Давича, телефончик в мусорку выбросила. Ведь так?» «Знала ведь я, что звонок свекрови выйдет мне боком. Знала и всё же позвонила». «Видимо, на меня нашло какое-то затмение, и вот все мои предосторожности пошли прахом. Люди Аргольда нашли меня по этому бессмысленному звонку». «А ты откуда про всё это знаешь?» — спросила я подозрительно. «Откуда, откуда? Оттуда, что я этот телефон нашёл, а они его у меня забрали». «Вот как! И ты им сказал, что я этот телефон выбросила, и внешность мою описал?» «А что мне оставалось?» Он выразительно потрогал подбитые глаза и снова заговорил «Так что, дамочка, если по-хорошему, мне бы полагалось скромное вознаграждение». «Вознаграждение? За что? За предательство? За то, что ты меня этим убийцам заложил?» «За то, что я тебя своевременно предупредил. А предупрежден, значит, вооружен». «Ладно, твоя взяла». Я сунула бомжу небольшую денежку, развернулась и поспешила домой, решив больше не выходить из дому без крайней необходимости. Чёрт с ней с солью и без соли поезд для здоровья полезнее. Два тёмных персонажа оглядели поселковую улицу. «И где тут её искать?» — тоскливо протянул первый. «Чёрт её знает!» — с похожей интонацией ответил второй. «Посёлок-то большой, домов много». тот первый оживился и проговорил, «Здесь ведь наверняка магазин есть. Нужно пойти в магазин и спросить продавщицу. Она наверняка всех в посёлке знает, а уж такую ведьму точно скажет, где найти». «Ну ты молодец», — обрадовался второй. «Классная идея. И где этот магазин?» «Походим, поищем. Где-то должен быть. Магазин он на той и магазин, чтобы его всякий мог найти». Они действительно недолго походили по посёлку и нашли стеклянный павильон магазина. Однако на дверях этого павильона висел большой амбарный замок, а чуть ниже — лаконичная записка «Перерыв в двадцать минут». Тёмные личности переглянулись. «Подождём двадцать минут», — предложил первый. «Не придёт она через двадцать минут», — ответил ему незнакомый старческий голос. Тёмные личности оглянулись. Рядом с ними стояла сгорбленная старуха, голова которой была повязана чёрной банданой. Углы банданы бойко торчали кверху, как небольшие чёрные рожки. Рядом со старухой мирно щипала чахлую травку чёрная коза с такими же рожками. "А ты откуда, бабка, знаешь, что не придёт?" недоверчиво осведомился один из тёмных. "Оттуда, внучек, что мы здесь с Машкой уже второй час пасёмся". Старуха кивнула на козу. И Нюшка так и не появилась, это раз. А главное, она сегодня точно не придёт, потому как к ней Иван Макарович приехал, это полюбовник её. Он в городе с женой живёт, а к Нюшке раз в неделю приезжает, так что она с ним до самого вечера провожается. А записку эту она так, на всякий случай, пришпилила. «Вот ещё проблема», — проворчал один из тёмных, — «что же нам делать?» «А вам, мальчики, что нужно? Водки? Или, наоборот, извиняюсь, портвейна?» «Тебя, бабка, не касается, что нам нужно», — начал первый, но тут второй отодвинул его, проговорив, «Погоди, может, женщина нам поможет. Вы ведь бабушка всех в этом посёлке знаете». «По большей части», — осторожно ответила старуха, «всю жизнь здесь живу». «А знаете такую женщину, которая вся чёрная? Негритянка, что ли?» «Да нет, никакая не негритянка, с чёрными волосами, чёрными губами и даже с чёрными ногтями. В общем, сильно на ведьму смахивает». «Ещё у неё собака имеется», — подхватил напарник, — «и тоже с чёрной мордой». «Знаю, как не знать», — самодовольно ответила старуха. Напарники довольно переглянулись. «А знаете, где она живёт?» — спросил первый, развивая успех. «Знаю», — закивала старуха и переглянулась с козой, словно спрашивая у неё совета. «Она ведь у Долгополова комнату снимает». «А этот Долгополов, он где живёт?» «А это, молодые люди, я вам сейчас обскажу. Только вы всё запомните как следует. Э, как у вас, память хорошая?» «Да уж получше, чем у тебя». «Ну тогда слушайте». Старуха встала поудобнее и показала рукой на ближайший поворот. «Сперва, значит, вы идите по тому проулку до амбара. Как увидите амбар, свернёте направо. Там такая узкая улочка будет. По ней, значит, нужно идти до Митиного пруда. Там уточки плавают. Возле пруда повернёте снова направо и пойдёте по тропинке между лесочком и канавой». Старуха перевела дыхание и продолжила. Главное, никуда не сворачивайте, а то там болотце имеется. Такое болотце, что не приведи Господь. Значит, пойдёте по этой тропинке, перейдёте лужок, подниметесь на горку, и там как раз будет дом Долгополова. Сразу увидите, мимо не пройдёте». Один из напарников встряхнул головой и растерянно проговорил. «Бабушка, повтори-ка ещё раз, что-то я не запомнил». Но старуха непонятным образом исчезла. Вот только что была и нет её, как будто и не было, как корова языком слизнула то есть, тьфу, коза. Коза как раз имела место быть, она сосредоточенным видом щипала травку, но явно не собиралась отвечать на вопросы. «Куда эта бабка подевалась?» — растерянно протянул тёмный, прямо как сквозь землю провалилась. «А тебе не один чёрт?» Она нам дорогу сказала, так что мы сейчас найдём ту бабу и дело с концом. Да я что-то не запомнил, как идти. А я запомнил. Сперва, значит, нам нужно вон в тот проулок, до этого, до ангара. Амбара, а не ангара. А не один ли чёрт? Напарники пошли по проулку и вскоре увидели по правую руку от дороги большое строение без окон. Наверное, это он и есть, тот ангар, про который бабка говорила. «Не ангар, а амбар. Один чёрт. Дальше нужно направо повернуть, по узкой улочке. Вот по этой, наверное». Они свернули в узкую улочку, в которую выходили зады домов и огороды. «Вот по этой улочке нужно идти до какого-то пруда. Митиного», — напомнил напарник. «Пруд? Вот он. Только на нём не написано. Митин он или ещё чей-нибудь. Ещё? Вон, смотри, в нём утки плавают». «Хочешь у них спроси, чей это пруд?» «Но другого здесь всё равно нет, так пускай этот будет Митин. Что там дальше-то?» От этого пруда она велела снова свернуть направо по тропинке между лесом и канавой. «Вот и правда есть тропинка». Действительно, после пруда поселковые строения заканчивались, и дальше шла узкая, едва заметная тропинка, с одной стороны которой был чахлый смешанный лесок, а с другой канава до краёв, наполненная ржавой железистой водой. Бабка ещё сказала, чтобы никуда не сворачивать. А куда здесь свернёшь? С одной стороны лес, с другой канава. Тут при всём желании свернуть некуда. Ну, по крайней мере, пока всё, как она говорила. Напарники прошли между канавой и лесом и вышли на заросший кустами пустырь. Через этот пустырь вела та же самая тропинка, затем она обрывалась на краю небольшой поляны. Впереди за поляной был поросший чахлой сухой травой холм, на вершине которого виднелся тёмный силуэт дома. Солнце было с той же стороны, поэтому разглядеть дом было трудно. «Ну, вроде почти пришли». — проговорил один из напарников. — Вон там этот дом, как его, Долгополова. Там эта баба живёт. — Теперь надо действовать скрытно, — подхватил второй. — Прямо в лоб не пойдём? Вдруг она из окна нас увидит. Пойдём в обход. Ты иди слева, а я справа. — Да если и увидят, куда денется, — отмахнулся первый. — Всё равно бежать ей некуда, тут всё как на ладони. И народу никого, так что никто не увидит. Хорошее место, удобное. Тем не менее, они разделились и поодиночке пошли через поляну. Через минуту слева донёсся крик «Борис, помоги, я в болото попал!» «Сейчас, Глеб, только я выберусь! Здесь, похоже, тоже болото!» Борис выругался, почувствовав, что в ботинке набралось воды. Вода была холодная, ржавая и вонючая. Он попытался вытащить ногу, но та завязла прочно. К счастью, рядом была небольшая кочка, уцепившись за которую, ему удалось вытащить ногу, но ботинок остался в болоте. Борис выругался более заковыристо, провожая глазами тонувший ботинок. «Ты идёшь или нет?» — услышал он крик, в котором был самый настоящий страх. Он с трудом выбрался из болота и похромал на помощь напарнику. Тот уже увяз почти по пояс. «Помоги!» — прохрипел он, шлёпая руками по вонючей жиже. Напарник заметался. Он слышал, что тонущего в болоте можно спасти, протянув ему крепкую жердь или сломанные деревца. Но рядом не было никаких подходящих деревьев. Он лёг на землю, подполз как можно ближе и протянул приятелю руку. Совместными усилиями они выкарабкались на твёрдую землю, сели на сухую траву и отдышались. А ведь старуха говорила, что нельзя в сторону отходить, вспомнил первый. «Что же, выходит, придётся в лоб идти?» «Придётся». Глеб кое-как выжил брюки, вылил воду из ботинок и вздохнул. «Как ни крути, надо дальше идти, а то шеф будет недоволен». «Надо», — согласился Борис, с грустью разглядывая ногу в одном носке. Напарники поднялись и побрели вверх по холму. Вскоре они подошли к дому, и тут их ждал неприятный сюрприз. Дом был нежилой. давно уже заброшенный, большая часть стёкол в окнах отсутствовала, крыльцо провалилось. Входная дверь висела на одной петле, крыша, когда-то покрытая кровельным железом, годилась теперь только на металлолом. «Что-то мне подсказывает», — начал Глеб, — «что бабка нас напарила». Борис ступил ногой в носке в кучу дерьма и выругался ещё более заковыристо, чем в первые два раза. Тут в глубине дома раздался какой-то подозрительный шум. «Там кто-то есть». Напарники условными жестами распределили роли. Один обежал дом сзади, второй бросился к крыльцу. Затем они одновременно ворвались внутрь, один через дверь, другой через окно. Тот, что ворвался в дверь, в два прыжка пересёк тёмные сени, толкнул дверь, влетел в комнату... И тут же под ним проломились подгнившие доски, и он провалился обеими ногами под пол. Сверху осталась только голова и плечи. Парень попытался выкарабкаться из пролома, но тут же рядом с ним раздалось издевательское блеяние, и в комнату, стуча копытами, вбежала черная коза, та самая, которую посла возле магазина вредная старуха. Или похожая на ту козу, как две капли воды. Черт их разберет, этих коз. Все они на одну морду. за снова заблеяла, разбежалась и изо всех сил боднула несчастного в плечо. Он вскрикнул от боли и унижения и уже целиком провалился под пол. Тем временем его напарник, который проник в дом через окно, стремительный и бесшумно преодолел первую комнату и уже на пороге второй услышал крик своего приятеля. Он выхватил пистолет, толкнул дверь, Из порога увидел какую-то черную дьявольскую физиономию с трясущейся бородкой. Он выстрелил в это адское создание, но от волнения промахнулся. Пуля ушла гораздо выше и вместо козы попала в потолочную балку. Подгнившая балка подломилась и с грохотом упала на пол, одним концом задев по голове незадачливого стрелка. Тот охнул и упал на пол. Через некоторое время грохот затих, пыль, поднятая упавшей балкой, улеглась. Контуженный стрелок пришёл в себя, сел, потирая ушибленную голову, и огляделся. Из пролома в полу появился какой-то монстр. Нечто среднее между огородным пугалом и пьяным инопланетянином. На голове у него был сноп соломы. Та же солома торчала из ушей, лицо и одежда были белыми, как мука. Стрелок охнул и навел на монстра пистолет, но тот успел крикнуть «Не стреляй, Борис, это же я!» «Глебка, ты? Что это с тобой? А себя ты видел? То еще зрелище! И где эта чертова коза попалась бы она мне?» Через полчаса напарники, кое-как отчистившись, вышли из злополучного дома, в котором не нашли ни козы, ни других живых или мертвых существ. Хромая и опираясь друг на друга, они побрели обратно в сторону посёлка, по дороге обсуждая, как преподнести шефу свою неудачную операцию. Никаких умных мыслей по этому поводу в их голову не приходило. К тому же они никак не могли определить, по какой дороге идти назад, к машине. Оба телефона отключились, у контуженного балка и вообще память отшибла, а второй вроде бы и помнил, куда сворачивать, но всё время путал право и лево. Их телефоны включились оба одновременно, когда напарники преодолели болото, миновали пруд и амбар и подходили к поселковому магазину. «Ну?» — спросил Аргольд. «Вы её взяли?» «Мы?» «Мы пока нет, но...» «Понятно», — бросил шеф, и напарники поняли, что самое страшное у них ещё впереди.